Мирович с отчаянием отвернулся к стене, Натянул на голову шинель. Но и сквозь шинель, опять и уже более ясно, Ему слышался голос. Ой, да иди же скорее, иди! А что? Ведь пора, лучшего момента не будет. Камья заколыхалась под Мировичем. Он вздрогнул и вскочил. Мысли неслись неудержимо. В одну секунду он проживал бесчисленные впечатления. Комната, казалось, ходила вокруг него ходуном. Задыхаясь от нахлынувших воспоминаний, он глядел в темноту. «Так я не способен. Ты не верила?» Возомнила себя Дашковой? Сиди же теперь в своей трущобе. А вот Орловым-то видно мне быть. Я им скажу, открою, как все затеял и выполнил. Один, без пролития крови и без пособников, в тихости ловко покончил. Перст Божий, ахнет вся Русь. Не знаю, как все это будет, но верю и знаю, что этому быть суждено». И ведь каков я? Ничтожная, безвестная соринка, и совершу такой подвиг. А? В окне будто побелело. Боже! Рассвет. Он сорвался со скамьи, схватил кафтан, шпагу и шляпу и выбежал на галптвахту. Кружью! Капрал! Беги, собирай везде всю команду! Голос его странно и резко раздался в тишине. Поднялась тревога. Стали сбегаться разбуженные солдаты, беспорядочно теснясь около казармы. Зачем зовут? Что так? Что? Манифест привезли! Мирович построил команду в три шеренги, выступил вперед и велел заряжать ружья, Боевыми патронами. Сам он взял заряженный мушкет и закричал стражу у главных ворот. «Караульным никого в крепость не пропускать, окромя маленьких шлюпок!» «А вось-таки подъедет Ушаков. Сикурс не мешает». Караульной команды смоленцев было 45 человек, а гарнизона, охранявшего казематы и замкнутый за каналом двор, было не больше третьей части. В комендантском окне появился свет. На крыльцо, заслышав шум и голоса, вышел в халате беретников. Что за тревога? Что случилось и с какой стати собрали людей? Ты здесь держишь невинного государя! А тебе есть особый указ! Мирович ударил коменданта прикладом, схватил за ворот... И отдал под караул. Дерзость его всех покорила. И отряд беспрекословно повиновался командам. Смирно! Стройся! Правое плечо вперед! Скорым шагом марш!